заключается не в звуковом воспроизведении слога, а в использовании его субъективного образа. Например, поскольку слог «рам» есть зародыш огня, то постигший искусство маг посредством субъективного образа этого слога может зажечь что угодно или даже создать пламя без видимого горючего. Такова, по крайней мере, теория. Как только вы представили себе образ Доджи-Науджормы, возникающий из слога «ма», нужно отождествиться с ней. После этого вы созерцаете букву «А» на месте ее пупка и букву «Ха», одна из букв тибетского алфавита, на ее макушке. Медленное глубокие глубокое вдыхание, действуя наподобие кузнечных мехов, раздувает тлеющий под пеплом огонь. Это пламя находится в А имеет форму небольшого комочка тибетское сравнение круглый как овечий помет и такой же величины. Каждый вдох дает ощущение воздушной струи проникающей в живот до пупка и раздувающей огонь. За каждым глубоким вдохом следует задержка дыхания Причем продолжительность ее постепенно возрастает. Мысль продолжается сосредоточенно следить за рождением пламени, поднимающегося по вене ума, проходящей вертикально в центре тела. Тибетцы заимствовали у индусов три магические вены, играющие важную роль в духовной тренировке йогов. Мистические вены, впрочем, не имеют ни малейшего отношения к кровеносным венам. Это тончайшие нервные нити, исполняющие роль проводников энергии. Помимо трех главных вен, именуемых тибетцами Рома, Ума, Киангма, имеется много других. По мнению ученых-мистиков, Такой вид нервной сети не имеет никакой физической сущности. Это только фиктивное, воображаемое представление токов энергии. субъективное видение и сопраждающие их ощущения координируются рядом постепенных изменений. Вдохи, задержки дыхания и выдохе производятся ритмично, причем безостановочно повторяется мистическая формула. Внимание... Необходимо полностью сосредоточить на видении огня и связанным с ним ощущением теплоты, исключив все другие мысли или мысленные образы. Все упражнение состоит из 10 частей или этапов, следующих один за другим без перерыва. Привожу краткое изложение 10 этапов упражнения. Первое. В воображении создается и созерцается образ ума центральной вены в волос толщиной. Она наполнена сдывающимся по ней пламенем. При дыхании через пламя проходит воздушная струя. Второе. Вена расширяется до размера мизинца. Третье. Толщина Толщина вены доходит до толщины руки. Четвертый — вена наполняет все тело и имеет теперь вид трубы, вмещающей печную топку. Пятый — тело не ощущается. Непомерно раздувшаяся вена вмещает теперь всю Вселенную, и нал де попадает в состояние экстаза. Он чувствует, будто превращается в развиваемое ветром пламя среди пылающих волн огненного океана. Новички, не имеющие еще опыта длительной медитации, проходят через эти пять этапов быстрее, чем более опытные. Последние, погружаясь в созерцание, задерживаются на каждом из них дольше. Тем не менее, чтобы достигнуть пятого этапа, даже самому проворному ученику требуется не меньше час. Затем субъективные ведения повторяются в обратном порядке. Шестое. Буря стихает. Волны бушующего пламени постепенно спадают и успокаиваются. пылающий океан уменьшается и, наконец, поглощается телом. Седьмой. Вена не превышает толщины руки. Восьмой. Вена сужается до размеров толщины мизинца. Девятый. вены теперь не толще волоса. Десятый. вены исчезает.